Там машина, со всего белосвета машину, так и фуркуют мимо, так и фуркуют. Я боюсь идти, более того, просто яла. Головенко-то туды-сюды, туды-сюды, когда у нее пробегут. И долго видать ходила, выручаюсь, а Егор на меня так пытка-пытка глядит. Принесла, говорю, Егор, не сердись, не ходовитая я по городу. А он ничего. Встал ко столу-то, встал и покачнулся, и сам застыдился, что покачнулся, обругал себя. Сели мы уже вечер. Немного и посидели, а выпил он на два пальца в стакане. Нет, говорит, не питок не лезет. И назад в постель. Мы с им наврось спали.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 Там хоши плохо, небо видно, да? Я все по привычке смотрела, и дождь какой-то норовистый, тихий. Ой, думаю, что-то неладно. К окошку подошла, а он только-только направился. Еще и землю не замочил. А сама помню, что Егор однись дождик же и поминал. Долго, говорит, нету. Я потихоньку говорю. Егор, дождик-то пошел. Он тебе на что нужен-то был? «На что?» — вдруг орять спрашиваю у Егора. «Он тебе нужен-то был?» Он молчит. «Я за огонь, шарю по стенке, шарю, зажгла, а мой Егор-то, Егор-то!» Настасья заплакала. Солнце зашло, в курятнике быстро темнело. Старухи тяжело подавленно молчали, испуганно теребили за рукав всему мальчонка. Она слабо отпихивалась.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 «У нас с Егором тоже ребята были», — сказала Настасья. «Вот Дарья с Катериной должны помнить». «Помните?» Дарья с Катериной, переглянувшись и понадеявшись друг на друга, не ответили. «Да к чё, вру чё ли я?» — с обидой выкрикнула Настя. «Господь с тобой, Настасья», — сказала Дарья, успокаивая, повела рукой по её спине. «Господь с тобой, Настасья, чё ты? Приехала, вот и хорошо, что приехала, вот и ладно». мы это тебя ждали как? Картовку твою мы выкупали. Какую картовку? Твою-то, из твоего огорода. а отмахнулась Настасья. Куды я с ей? Куды-никуды, не пропадать же картовки. Спохватились зажечь свет, а нет. У богадула, как у таракана, светить нечем. Ни лампы, ни свечки. А свою лампу Дарья оставила в избе. А она...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 Съехали с нее последние люди, которым жить дальше. Ушел свет, и чудилось все. Никто не приедет, и свет не вернется. А их, прилипших материй, так и понесет в темноте куда-то. Так и понесет, покуда одним разом для всех не пробьет последний час. И будто, чувствуя это, жалобно за и захинькал мальчишка, взялась успокаивать его Сима. Богодол занял певший самовар, поставил его опять на стол, на ощупь отыскал в груди... посуды запарники заварил чай и пили его, не слезая с нар, придерживая горячие эмалированные кружки обеими руками никто не спросил ни сахара, ни хлеба казалось, ничего этого больше не положено, хорошо хоть остался чай в дыру в окне тянуло свежестью сима, пряча от нее кольку зашибрушилась, стала укладывать его колька продолжал хныкать скоро чуть посветлело Выявили стены, и богодол доложил. — Цыганское солнце, корва Ты самовар-то увезла? Ставила его там? Нет — Нет, вспомнив, спросила у Анастасии Дарья. — Два раза за все время ставила, со вздохом сказала Настасья. Один раз при Егории ушла, а в другой — уж после. — Аксинья Черепановская пришла, давай, — с кипятим. Ой, да какой там чай? — Вода, не дай бог, мореная, ее там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 У нас-то Фатер на четвертом-то поднебесье, а я на пустых ногах кое-никак туды заползаю со своей одышкой. На каждой ступеньке стою. Лесенька, не дай бог, крутая, а у Аксини-то третья поднебесье, хоть и немного, а пониже. Там на каждый закоулок по четыре дверки выходит, у ей крайняя по левую руку, ежели наверх ползти.